Разница между температурой на улице и внутри составляла около 20 градусов. По ту сторону оконного стекла под вывеской «Глобал» находился другой мир. Ронья толкнула тяжелую дверь и вошла в тепло. Она выдохнула из легких зимний воздух, оставившие небольшие росинки на чистом стекле. В коридоре увидела хорошо одетую женщину, темный пиджак, шаль, темно-зеленая вязаная шапочка. Та проводила Ронью во внутреннее помещение. Рони ответила на приветствие, довольная собой. Облизав замерзшие губы, она улыбнулась своему отражению в зеркале. Дверь заскользила в обратном направлении, после чего стих шум от автомобилей и прихожих, уступив место хрустящему звуку кофемашины, звону тарелок, музыке и разговорам за чашечкой кофе. Рони нравился стиль и атмосфера в этом новом клубе. Войдя в уютное помещение и ощутив аромат свежемолотого арабского кофе, Она почувствовала себя как дома. У стола под отовсюду видным портретом манделы сидели два гомосексуалиста. Смотря друг другу в глаза, они прихлёбывали кофе Мокко из маленьких чашечек, ещё издавна изготавлявшихся в портовом городе Моха, на полуострове, который вдается в Красное море и где очень любят кофе. Ронни заказала чайничек китайского зелёного чая, сэндвичи с хлеба, семечками кунжута, ветчиной и сыром. Услужливый мужчина по ту сторону стойки принял заказ и с каким-то забавным жестом посетовал, что на улице сегодня темно и холодно. Кто бы мог подумать, что тебе всегда будут рады в глобале. Найдут теплое место рядом с искусственным камином или же у окна, где ты можешь обозревать красивые виды улиц города и считать фонарные столбы в гавани. Когда ты посетитель, тебе начинает казаться, что ты находишься в центре мира. Здесь ты можешь перекусить днем и насладиться вкусом любимой еды. Для рони было как бальзам на душу получить возможность присесть на какое-то время, получить из рук официанта заказанное блюдо, поболтать с кем-нибудь, поразмышлять, понаблюдать за посетителями или посмотреть еще раз свои заметки. Тихо, как будто в отдалении была слышна музыка из самых разных стран мира, а на стенах, окрашенных в темные цвета, висели портреты известных исторических личностей. Со стены, около которой сидела Рония, пространство доброжелательно смотрел Махатма Ганди, а на другой картине неутомимая мать Тереза простирала руки по направлению группе детей. Хотя Рония была одна, она ощущала себя в хорошей компании. Обычно по средам в Глобале бывает много людей. По другую сторону стенки сидели две взрослые пары и искренне смеялись над чем-то забавным, что им рассказывал проходивший мимо человек, знавший, видимо, «Много интересных новостей». Наискосок от места, где сидела Рония, несколько юношей студенческого возраста обсуждали компетентность нового мэра, попутно кидая жребий, кто из них будет платить за острую мексиканскую пиццу, которую они перед этим так по-христиански разделили между собой. В глобале Ронии особенно нравилось то, что это кафе находится лишь в шаге от уютной квартиры в районе Сандур, куда она въехала после возвращения домой. Много чего произошло, пока Ронни не было дома. И город сильно изменился. Новые рабочие места практически во всех отраслях привлекли сюда множество переселенцев, что в свою очередь отразилось на здешней торговой и культурной жизни. Вскоре появился услужливый официант с подносом. Нож и вилка были завернуты в небольшое, слегка нагретое полотенце, а из чайника шел пар. Официант поставил тарелку с полезным для здоровья блюдом на стол прямо перед роней «Приятного аппетита!» Ронья Роуксдоттер поблагодарила официанта, пожирая глазами кусок национального фарерского хлеба, испечённого по оригинальному рецепту Гуттермура из мули. Действительно, жизнь в Норвуйке приходилось ей по вкусу. Жить тут не так уж и плохо, особенно 38-летней женщине. После долгих лет за границей Ронья не ожидала, что ей так будет нравиться в своём родном старом городе. Решение вернуться домой было правильным. Здесь рони выросла. Ходила много лет в школу и встретила свою юность. С папой и мамой сложилось не очень, но они каждый по-своему поддерживали ее и сделали ей много добра на жизненном пути. Папа где только не жил. В молодости он был профессиональным боксером, но с годами промежутки между победами становились все длиннее и длиннее, а после нескольких крупных разочарований на ринге у него начался личный и финансовый спад. При этом Рония все эти годы имела хороший и тесный контакт с отцом, который до самых последних дел был мягок и добр к ней, несмотря на то, что он боксировал и дрался все 49 лет, отведенных ему жизнью, пока не умер в статусе выбитого с ринга неудачника. Рония глубоко вздохнула от тоски. Да, пускай папа покоится с миром. Сама же она хотела получить от жизни только лучшее. Рония помешала бамбуковой палочкой в большой чайной чашке, и попробовала на вкус тёплые свежие листочки китайского чая. Даже посещая Орхус или Лондон, она не чувствовала себя лучше, чем здесь. Но те времена тоже уже были в прошлом. рони увлечённо просматривала в редакторе своего планшета текст, перечитывая его целиком и внося небольшие изменения. Рассказывая об увольняющемся участковом враче Полу Фарерце с примесью норвежской крови Хансе Вогберге, Она попыталась проникнуть в его подноготную. Статья предназначалась для широкой аудитории. Этот пожилой врач был очень трудолюбивым, порядочным человеком и как профессионал пользовался хорошей репутацией. В интервью он говорил без обиняков, не побоявшись выступить с критикой политической системы, руководства медицинских учреждений и многомиллионных трат на здравоохранение, израсходованных нерациональным образом, а также сложившейся практике обращения с людьми, неспособными ухаживать за собой. Прихожая смерти, как он назвал новый дом престарелых, оказался необоснованно дорогой, а решение о ее строительстве, бездумным и бездушным как для обитателей, так и окружающего общества. «Из этой ситуации должен быть выход», — подытожил Вогберг. Ронни Роуксдоттер нажала на кнопку «Отправить» и убрала планшет в сумку. Интервью было подготовлено к публикации в газете «Виккон» выходящий в печатном виде по четвергам. Фрагмент беседы планировалось также поместить в датско-фарерском онлайн-издании «Ви Кан», которое за последний год приобрело много новых читателей и обратило на себя внимание на медийном рынке. Теперь она могла позволить себе покурить. Хотя рони ежедневно лгала самой себе, что курит только в компании, ей захотелось выйти в одиночестве на балкон и в третий раз за этот день выудить сигарету «Принц Лайт» из мягкой пачки. Запах холодного ноябрьского воздуха вместе с внесезонным табачным дымом создавал в теле приятные ощущение Ронья думала о своей судьбе и возможностях в будущем. Конечно, львиную долю ее времени поглощала работа, но за прошедшие годы много чего произошло и в личном плане. Любовь и счастливый гражданский брак. Да, надо брать от жизни все. Сегодня вечером ей предстояло пойти в вязальный клуб вместе с пятью симпатичными и болтливыми женщинами. Эти встречи никогда не бывали скучными, и после них она часто возвращалась домой запоздно. Но не беда. На следующий день она собиралась взять отгул на работе. Рония сделала два шага по направлению курни для окурков. Будучи журналистом, она не могла отвести глаз от полицейского участка. Что там происходит? Две полицейские машины из Торсхавна и Норвуйке в конце дня в среду. Синяя машина должно быть из криминального отдела. «Иногда надо отдыхать от работы», — пыталась она убедить саму себя. «Дневная работа сделана, а вечером будут домашние пирожки и вечер вязания у Аниты». Она с нетерпением ожидала встречу с ними всеми и думала о словах, которые часто говорила ее бабушка. «Женщина — это то, что она вяжет». Ха -ха. «Да я не то, ни другое», — посмеялась ирония про себя.